Ему сказали, что розеола – просто безвредный вирус, который подхватывает любое существо на этой планете. Особых неудобств нет, впрочем, как и лекарств. Само пройдет, а самое кардинальное – улететь подальше. Болезнь не заразная, но капризная, в переездах и сухого фильтрованного воздуха космических кораблей не выносит. Киртан раз яростно поскреб зудящую кожу за ухом. Хуже не станет, а что-то делать надо. Болезнь отвлекала его, а на последнем этапе расчетов меньше всего ему хотелось думать о постороннем. Киртан сосредоточенно в который раз изучил данные с Хенсары. Истребители не выходили за рамки спецификаций, которых придерживался Альянс. Значит, машины хорошо отремонтированы и даже улучшены. А вот это уже значит, что Альянс тратит на эту эскадрилью много средств и сил, лишь бы ребята летали. Плюс впечатляющий счет в пользу крестокрылок. Киртан молча разглядывал голографическую модель инкома Т-65, вращающуюся в воздухе перед ним. Потом щелкнул машину по носу. Можете спорить до посинения, господа, но на хенсаре были проныры. Да, качество визуалки на редкость паршивое, но и машины, и эмблемы на плоскостях поразительно совпадают с теми, что видели с черного аспеда на караксе. Убедительной доказательств у Лаура не было, Но один из пилотов назвал другого по имени. Ведж, имя не самое распространенное, да и один из маневров навевал воспоминания о Коранихорне. Нет, определенно пронырно. Девлия его доводы не убедили, зато адмирал милостиво выразил согласие послать войска на поиски базы эскадрильи, если Киртан сумеет вычислить ее приблизительные координаты. Тон адмирала свидетельствовал о глубоком убеждении, что такого никогда не произойдет. Раздобыть требуемую информацию невозможно. Да, невозможно для большинства разумных существ, для тех, в чьей памяти не хранятся сотни тысяч мельчайших деталей, тривиальных для всех, но весьма полезных, если нужно что-то отыскать. Пришлось, правда, сделать пару-тройку допущений, но для расчетов нужны хоть какие-то цифры, а данные потом можно скоррелировать, суть не изменится. Достаточно припомнить, где постанцы предпочитают устраивать свои базы. Итак, что мы имеем? Несколько крестокрылов вошли в атмосферу хенсары 3 и оставили вполне узнаваемый след. Спектральный анализ дал потрясающий результат. Киртан ухитрился рассчитать марку ядерного топлива. Потом он сверился со спецификацией. Досветовые да, маневровые двигатели не были модифицированы. Поэтому Киртан предположил, что гипердрайв был стандартный, без выкрутасов. Затем Лаур внимательно изучил данные о скорости, ее изменении, основном векторе входа в систему, все, что удалось вытрясти из служб наземного наблюдения на Хинсаре-3. Отмотать события назад – пустяк. Эскадрилья совершила финальный прыжок из системы до рек. Считать Киртан всегда любил. Не поступил он в военное училище, быть бы ему математикой. Жаль, семья воспротивилась. Впрочем, если его все-таки попрут из разведки, при условии, что он останется жив, всегда можно предложить услуги корпорации НКОМ. Или верфи Сейнар. Нет, лучше НКОМ. За последнее время он стал специалистом по крестокрылам. Итак, выхлоп, вектор и скорость. Этого хватит, чтобы вычислить изменения веса машин в полете. Итоговый вес и скорость согласуются с проделанными маневрами. Учитывая дозаправку, а точнее ее отсутствие, и вот у него на руках максимальное расстояние до предполагаемой базы. Детские игры, а не работа. Все равно, что-то слишком много получается. Киртан сократил расстояние почти вдвое, предположив, что повстанцы должны были учитывать возможность ближнего боя, а следовательно экономить топливо. Получившаяся сфера захватывала пять сотен систем. Обитаемые миры верной империи Киртан вычеркнул. Затем в корзину отправились пилоты, э, отправились планеты, выказывающие открытое неповиновение. На мятежных планетах хватало агента, и они давно забили бы тревогу, объявив там разбойный эскадрон. Да и не в привычках Альянса подвергать риску потенциальных союзников. Необитаемые миры перекочевали в список номер два. По станции ухитрялись спрятаться в самых экзотических дырах. Но у них, судя по анализу их действий на охоте, существовала еще одна крупная проблема, помимо империи. Им никак не удавалось подгонять оборудование под экстремальные местные условия. Не потерпя альянс поражения на Дерри-4, на ход они бы не сунулись. И строительством они себя не утруждали. Использовали то, что попалось под руку. Чем заброшеннее выглядела планета, тем милее на сердцу повстанца озабоченного устройством базы. Интересно, создают ли руководство Альянс, насколько оно предсказуемо? Они обожают селиться в старинных развалинах. Может быть, все дело в подсознательном желании ассоциироваться со Старой Республикой? Их движению не достает законных обоснований. Вот они и цепляются за все, что Древней Империи хотя бы на один год. В окончательном списке осталось 10 названий. Киртан отложил их для финального выбора и сделала его, выдавшись из ночного кошмара, в котором Исани Сарт превращалась в алый призрак Дарта Вейдера. «Забудь про Хинсару», — сказал он сам себе, — «столкновение в системе Каракс, Кристокрылы никак не ожидали, что их выудят из гиперпространства». Все оказалось настолько просто, что Киртан расхохотался бы, если бы сумел, но он сидел на узкой неудобной койке, мокрой от пота, Суну, вздрагивающей ладони подмышки, и тупо пялился в стену. Все так элементарно. Вектор входа из в систему указывал на конечную цель их полета. Когда прошла тошнотворная слабость, Киртан лаор добрался до компьютера и смоделировал виртуальную схему и запросил список планет, соответствующих определенным параметрам. Одна из планет лежала чуть ли не на прямой. Киртан. Медленно улыбнулся. «Таласия!» – выдохнул он. «Система моробы». Он загрузил результаты в персональную деку, не спеша оделся и отправился к адмиралу. «Тевлия придет в бешенство, когда Кертан извлечет его из теплой постели посреди ночи, но пусть только попробует отказаться от данного слова».